По случаю предстоявшего бракосочетания великого князя Константина Николаевича, двор переехал 28 августа из Петергофа на Елагин остров. И затем самое празднество происходило в Петербурге по обычному церемониалу 30 августа. В публике, впрочем, некоторые сии порицали, говоря, что в этот день, то есть в праздник Александра Невского, Народ издавна привык видеть православный царственный дом у единственных в Петербурге мощей. Обряд бракосочетания впервые совершал новый государь государев-духовник Бажанов, после чего были трехклассный обед и парадный бал, а на другой день утром развод перед Зимним дворцом и вечером парадный спектакль, в который давали балет по хиту. На меня, как, вероятно, и на многих других, особенное впечатление при брачной церемонии произвели две вещи. С одной стороны, общее обыкновенное усердие и участие всей большой народной семьи в царственном празднике. Разумеется, что в огромном стечении народа и перед дворцом, и целый день на улицах, участвовало отчасти и любопытство. Но все же в ту пору судорожного распадения Европы, зрелище этой державы, которая одна устояла неподвижно и неизменно в своих основах, этого народа везде толпой с прежними криками радости и почти богопочтения устремлявшегося на сретение своему царю, этой иллюминации, зажженной не в честь революционных завоеваний, а на радость царственную хотя бы то было и по приказанию полиции, этого дивного порядка и тишины, которых ничем и ни на минуту не нарушалось течение огромных масс, наконец, посреди и над всем этим того могучего морального колосса, той единицы, которой держались миллионы, лежавшие у его ног по-прежнему, все это не могло не действовать чрезвычайно поразительно, И оттого празднества бракосочетания великого князя Константина Николаевича имело совсем другой характер, нежели все ему предшедшее. Но сколько это явление было отрадно, столько с другой стороны казалась тут печальной роль иностранного дипломатического корпуса, который с тех пор, что правление везде перешло из рук монархов в руки народов, продолжал существовать почти только по имени. Разумеется, что всем этим блиставшим в вышитых мундирах господам и в этот день отдавался обыкновенный внешний почет, но какое же оставалось при них в то время внутреннее значение, и как жалкие и смешные они должны были казаться себе в собственных глазах, особенно при такой совокупной и публичной их выставке. Изъятие составлял разве один только английский министр, лорд Блюмфельд, которого вес поднялся в соразмерность с упадком прочих. Всех жальче был посланник вертембергский, принц Гогенлое, приехавший к нам за 24 года перед тем, у нас влюбившийся, вступивший в брак, опять овдовевший, состарившийся, отчужденный, через долговременное пребывание в России от своего отечества и от всех в нем связей, и вдруг, как человек старого режима, лишаемый своего поста, отзываемый во освояси, без пенсии и без всякого состояния, потому что он жил почти одним посланническим своим содержанием. Бедный человек, как он печально рассказывал это всем, кому только угодно было его слушать. Я сказал, что праздник происходил по обычному церемониалу. Это так, но были некоторые изъятия из того, что велось из кони в дворцовых преданиях. Так, например, за обедом, по особому повелению государя, не подавали ни стерлядей, ни трюфелей, ни мороженого. Из предосторожности против холеры, все еще не прекращавшейся, но не помешавшей, однако, разлиться тут целому морю шампанского как и вообще незаметной по движению и беззаботному веселью народа, хотя если б свадьба случилась три месяца раньше, при ней присутствовало бы 15 тысячами зрителей более, число жертв, унесенных эпидемией в этот короткий промежуток в одном Петербурге. Со страхом исчезли и полезные напоминания смертоносного недуга, хотя на другой день, может быть, и из этой веселой толпы пало несколько десятков новых его жертв. Другое изъятие состояло в том, что не последовало ни одной награды придворной, как и вообще ни одной, исшедшей непосредственно от государя.